По тесным улочкам, зажатым в тиски цветущих клумб, я неслась галопом. Тыкающие в меня пальцы мешались с хором осуждающих охов. Но при попытке протиснуться куда-нибудь без очереди на земле, реакция куда забористей. Так что не трогала, вообще никак, скорее даже забавляла. С Клиффордом меня связывает не только не случившийся брак, но и работа. Техника на развита слабо. но ее отсутствие восполняют артефакты, например, переговорный камень или нагревательный ящик. Каждый вечер требует зарядки в магическом источнике, но в итоге иномирная магия на порядок дешевле земного электричества. В моей пекарне выпечка всегда горячая, а это серьезное конкурентное преимущество. Один минус – порой детали для артефактов редкие, дорогие или вовсе эксклюзивные. Клифф не задает лишних вопросов и не сует нос в мои дела, поэтому пользуется моим доверием. К тому же, мы подельники в одном незаконном предприятии, которое карается костром, но приносит людям пользу. Я свернула в каштановый переулок, когда заметила увязавшегося за мной сэра Эдгара. Бр! У меня всякие были женихи. Красивые и страшные, худые и толстые. Титулованные и нет, богатые и бедные, бездомные даже. Но с Виконтом и Олом что-то не так. За всех шагала без раздумий, а за него не могу. Резвость пятой точки, интуиция или что-то еще мешает, но не получается. Он хорош собой, почти копия бродопита. Богат, титулован, умом слегка обременен. Красавец виконт, владеющий сетью ювелирных заводов. Не мечтали, если бы не болезненная одержимость мной, доходящая до абсурда. Я бы, может, и попробовала, а так страшно. Получив предложение замужества от сэра Эдгара, я впервые задумалась: а что будет, если не сработает? Если после согласия будет только брак, а не возвращение домой? Все мои женихи, партнеры или подкаблучники с легкостью бы дали развод. Но не он. Если не сработает, то из свободной женщины я превращусь в птичку в золотой клетке. Как и другие замужние женщины, буду счастлива в лучших традициях ислама. Жить по формуле кухня-церковь-дети, да еще с мужчиной, который безразличен. Подчиняться его воле и просить разрешения выйти на улицу воздухом подышать не для меня. А сэр Эдгар такой. По глазам его вижу есть нечто темное, страшное, пугающее. Возможно, у него в замке отдельная красная комната или даже красное крыло, в котором плетки, распорки, стеки и прочий арсенал пугающих игрушек для неудовлетворенных мальчиков. «Леди Джулия!» Ударила в спину. «Притвориться глухой?» «Леди Джулия!» Стук копыт сэра Эдгара приближался. «Ах, это его лошадь!» Когда мужчина со мной поравнялся, придержала коня и перешла на рысь. «Сэр Эдгар, простите, не расслышала!» Приторно улыбнулась. «В отличие от сэра Кристиана, я продвинутый пользователь этикета. Очень тороплюсь!» «Уделите мне минутку», — приосанился мужчина. Черный камзол оттенял его светлую кожу, длинные волосы забраны в хвост на затылке, голубые глаза смотрят уверенно, даже дерзко. «Я же говорю, тороплюсь, дело безотлагательное». «Простите за дерзость, леди Джулия, но я ни в коей мере не причиню вред вашей репутации. Мы представлены, свободны, к тому же в общественном месте». Я, правда, не займу много времени. «Да что ж ты хуже молочницы! Сколько ни выводи, все равно возвращается!» «А я, правда, очень спешу и не имею возможности задержаться!» «Пришлите ко мне посыльного, договоримся о встрече, если вам так угодно!» «Уже вечер! Готов подождать! Мое дело тоже не терпит! Завтра слишком поздно!» «Это для чего это?» Закатила глаза и вздохнула. «Я бы встретилась с тобой. 28 восьмого никогда. В следующий не за В нет-нет часов и в чур меня минут. Как пожелаете, но ждать, возможно, придется долго. К тому же вопрос конфиденциальный. Я не могу вас пригласить». Я остановилась возле лавки Клиффорда и спешилась прежде Эдгара. Только джентльменских обнимашек не хватало. «А ведь помощь даме с лошадью...» «Социально одобряемый повод пощупать ее прелести. Я эти штуки хорошо изучила». «У вас свидание с бывшим женихом», — голос сэра Эдгара похолодел. «Не думаю, что вас это касается», — отрезала, привязывая коня к коновязи. «И не обижусь, если вы меня не дождетесь. Прошу прощения». Обошла мужчину и, сняв с лошадки сумку с документами, вошла в здание. Клиффорд встретил на пороге. Его взгляд прожигал в сэре Эдгаре дыру, пока рука переворачивала вывеску на «закрыто». Стеклянные двери – слабая преграда для вора или смутьяна, но это же лавка артефактора. Неосмотрительный вор или смутьян в лучшем случае уползут в растрепанных чувствах, а в худшем уедут на носилках в лечебницу отлеживаться недельку-другую, если рискнут чем-нибудь поживиться. Находились уже идиоты. «Не нравится он мне», — заметил Клифф, опуская завесу темноты на панорамные окна и двери. Эдгар усмехнулся и, скрестив руки на груди, приподнял подбородок. «Да что ж он такой упертый? Упертость, точнее, неясность ее причин, меня и пугает. Мне тоже. Отводить?» Клифорд, чьи мускулы шире, чем у Валуева, а внешность несравнимо приятнее, завязал смоляные волосы в пучок и откинул прядь со лба. «Спасибо, но не хочу тебе проблем. Квашеная морда Виконта – всегда проблема. Разберусь». Бросила сумку на кожаный диванчик. В лавке артефактора чувствую себя как дома. Много времени здесь провела. Обжилась практически. Вот записка. «Личность отправителя – вопрос жизни и смерти». Клифф прочитал текст, бросил на меня озабоченный взгляд и смолчал. «Сделаю, что смогу». И следующие полчаса делал. Я молча ждала, попивая чай и заканчивая расчеты на своих чертежах. Мне позарез нужен прибор для переливания крови. Но на Тейле, понятное дело, ничего подобного нет. Вообще с медициной здесь туго. Травки, примочки, банки и все такое... Бабки-повитухи и знахари на передовой. Больной зуб заговаривают, аппендицит лечат уговорами и колдовскими мешочками. Когда что-то не выходит, хоронятся словами на все воля Охиса. Хирургия здесь под запретом, как и вся остальная хиромантия. О да, здесь между ними ставят знак равенства. Лекари есть, причем сильные. Мой жених 37, сэр Энтони Бовейн, один из них. но его способностей хватит на одного-двух больных. Если травма магическая, нет проблем. Если бытовая, есть. Остановить кровь, в принципе, можно, а вот залатать раненую селезенку магией не получится. Поэтому смертность в джедей на всей Тейле как в Африке. И я пытаюсь хоть как-то с этим бороться. «Ну, что могу сказать?» протянул Клиффорд, возвращаясь из лаборатории. По голосу поняла, что информации мало. Он почесал затылок, бросил записку на прилавок и посмотрел на нее, как на проказу. «Этот человек не отсюда». «Не из Ортингтона». Поймала тяжелый взгляд артефактора и задержала дыхание. «Ты хочешь сказать, он не из Китриджа?» произнесла осторожно. «Джулия, я хочу сказать, что он не Стейлы». Повисла тишина. «Это точно?» «Мужчина, попаданец. Не оставил магического следа. Большего сказать не могу. Заправила прядку за ухо и растерла грудь. В лавке тесно, все заставлено товаром, разными диковинными и магическими вещицами. Мало воздуха. Но сейчас показалось, что он вовсе закончился. Допила остатки сладкого чая и поднялась, скрывая волнение за нервной улыбкой». Я никогда не спрашивал. Мужчина замолчал, но я поняла вопрос. Доверяю ли я ему? Ну, в случае чего нам гореть на соседних кострах, поэтому смысла скрывать нет. Но догадывался. Нервно улыбнулась, разглядывая записку, пытаясь вспомнить, кому принадлежит этот почерк. Незнакомец знает, кто я, а значит, он тоже с земли. И раз мне знаком его почерк, то мы где-то пересекались. Может, в мединституте? Или кто-то с работы? Перед внутренним взором мелькали конспекты сокурсников, доски в лекционных залах, медицинские карты пациентов. Но я же не компьютер. Жаль, нельзя обратиться к памяти и извлечь нужную информацию. Кто-то еще знает? Только Кэролайн». «Домашние догадываются, но не знают наверняка. В них я уверена». Клифорд напряженно молчал, примерялся к новой информации. «Конечно, у меня не выросли хвост или рога. Но в Китридже лучше ходить с рогами, чем с клеймом по поданке. Впрочем, с последним ходят только до костра, а с первыми успешно уживаются всю жизнь. У меня в Айроне есть знакомый Виконт». Начал друг издалека. «Клифф, перестань, я не собираюсь бежать». Но в Айроне не преследуют попаданцев. Там ты сохранишь титул. Начнешь все сначала, будешь жить без страха. Беспокойство на лице такого большого, сильного и внешне грубоватого мужчины, который больше похож на кузнеца, чем искусного артефактора, тронуло. «Подожди», — догадался он. «Так то проклятие, о котором ты рассказывала, эти свадьбы...» «Правильно говорят, трус не играет в хоккей, а глупому не быть артефактором». «Я проклята и думаю, что брачный ритуал вернет меня домой. Это кажется немыслимым, но...» «Это все объясняет», — усмехнулся Клифф. «Кстати, Виконт Ортингтон вернулся в столицу. Он сильнейший проклятийник из известных. Он шарлатан», — свернула записку и убрала в сумочку. Имела неудовольствие с ним познакомиться. Клиффорд рассмеялся и не стал расспрашивать. Новый заказ ему понравился. Клифф творит с восторгом, и ему важен азарт, а не деньги. Дух изобретателя требует выхода, а клиентам подавай амулеты от сглаза, охранные артефакты да отпугиватели мышей. Его бестселлер – артефакт супружеской неверности. На деле никакой магии, обыкновенная химия. Распыляешь на грязные порты благоневерного химическое соединение и узнаешь, отпускал ли он на волю головастиков. Рукоблудие в мире, где есть бордели, не в чести. Так что положительный тест почти всегда железобетонная улика. И ведь я шутки ради предложила, а Клифф шутки ради создал. Кто-то ради шутки купил, а потом мужчинам стало не до шуток». Клиентки записывались на покупку артефакта за три, а то и четыре недели. Дамы бесновались, дамы требовали сейчас, немедленно и с запасом. Штука-то одноразовая. А однажды разъяренный муж явился с претензией и чем-то похожим на биту. Подышал Клиффорду в пупок, извинился и ушел злобно сопеть в пивную кружку. «Когда перед тобой копия Валуева...» Претензии сразу кажутся какими-то несущественными, прямо вот как ты сам. Мы плодотворно поработали и составили список необходимого. Что-то я смогу достать через свои связи, а что-то требует поисков и изобретательских решений. Работа отвлекла от неприятных мыслей, и лавку я покидала в хорошем настроении, которое тут же разбилось о двух мужчин». «Из всех жителей Китриджа именно здесь, именно сейчас они». Первый спешно поднялся с лавки и приосанился. Второй спешился с ворона. «Я словно глотнула морозный воздух. Восхитителен, грациозен, таинственно притягателен, волнительно опасен». «Это я про ворона, разумеется. Но вернемся к мужчинам». «Мало одной проблемы, так теперь две на мою голову!» «Леди Джулия!» – бесцветно произнес Виконт, небрежно склонив голову. «Руку ему подать или денег на курсы этикета?» «Сэр Кристиан!» – улыбнулась в ответ с тем же посылом куда подальше. Демонстративно достала ажурные перчатки и пальчик за пальчиком медленно их надела. Мужчины наблюдали за действом с поразительной выдержкой. Поправила перчатки и подняла взгляд на его милость. Даже знатной женщине не положено открыто смотреть мужчине в глаза. Мимолетно, с улыбкой, при разговоре еще допускается. Но с вызовом, на расстоянии вытянутой руки, ох, Ису сразу прослывешь блудницей. Но мне-то нечего терять, уже слыву. «Показалось, в прошлую встречу вас задели мои слова», — бесцветно спросил недопроклятийник. «Даже усердные тренировки не способны придать голосу такую скуку». Эдгар сжимал кулаки и белел от злости, на большее при не отважился. «Показалось». «Замечательно», — кивнул сэр Кристиан и скрылся в лавке артефактора. «Вот и поговорили». Сэр Иол менял цвета, как гирлянда на рождественской елке. Будущий граф не удостоил его не то что скупым приветствием, мимолетным взглядом. Отступила на шаг, когда Виконт побагровел и фыркнул. Может, и мне обратно в лавку, а то мало ли. И я бы ушла, но ворон снова привлек внимание. «Не знал, что вы знакомы с Виконтом Ортингтоном», прошипел Эдгар, сжимая кулаки. Но я не слушала меня, заворожил ворон. Порождение магии, в чьих венах драконья кровь. Миндалевидные глаза гипнотизировали, манили подойти. Пальцы зудели от нестерпимого желания прикоснуться к черному бархату его кожи в закатных лучах, отливающему цветом дорогого вина. Робко шагнула вперед, и звуки стихли. «Здравствуй, дружок!» Крупные ноздри дернулись, а радужка медленно меняла цвет на иссиня-черный. Ворон насторожился. «Какой ты хорошенький!» Медленно потянулась рукой к его шее. «Леди, отойдите!» Прогремел голос сэра Ортингтона. Я вздрогнула, ворон дернул мордой. Но наш интерес друг к другу оказался сильней. «Меня тянуло магнитом!» Даже если бы захотела, не смогла бы отойти. Коснуться, погладить, почувствовать тепло его тела, жизненно необходимо. Я читала про воронов. Сильные, выносливые, невосприимчивые к магии и преданные хозяину настолько, что при его смерти бросаются на камни не в силах пережить потерю. В пригороде столицы даже утес есть, в народе прозванный воронов. «Леди Ордингтон!» Сэр Кристиан схватил меня за плечо, но ворон уже коснулся горячим носом моей ладони. «Оторопели все, и я тоже». Сознание ворвалось в реальность, проснулся страх перед потомком дракона, но его смыла нежность, плеснувшая в пальцы, скатившаяся по руке и свившая гнездышко в груди. Я улыбнулась, повела плечом, скидывая ладонь сэра-кристиана и шагнула ближе к животному. Бархатистая кожа приятно щекотала пальцы. «Люблю лошадей, но ворон — шедевр!» Кожаные крылья, искусно сложенные по бокам, шевельнулись. Корнел предостерег сэр-кристиан и шагнул ближе. Так что я спиной касалась его груди. «Но ворон не слушал хозяина!» Подобрался ко мне, воровато поглядывая хитрыми глазками, словно что-то задумал. Уткнулся носом в мою щеку, а дальше... Звонкий хлопок, и копыта Корнелла впились в землю рядом с моим лицом. Лицом! Сэр Кристиан повалил меня и укрыл собой как щитом за долю секунды, и копыта ворона едва не обрушились на его голову. Резкий порыв ветра взбил пыль. Я зажмурилась и закашлялась не то от грязи, не то от тяжести мужского тела. «Как мы оказались на земле? Что произошло?» «Вы сумасшедшая!» — выругался Виконт, не позволяя мне шелохнуться. «Это вы сумасшедший. Зачем?» Стоило сказать спасибо, но язык не поворачивался. «Хотите сразиться с вороном?» «Что?» Животное бесновалось. Била копытами рядом с нами, но попадала в незримый купол. Хлопала кожистыми крыльями и разрывала воздух ржанием. «Сэр Эол, вы приручали воронов?» растерянно протянул Эдгар, осторожно пятясь к стене. «Да слезьте же вы, сэр Ортингтон!» Я шевельнулась, но Виконт схватил меня за запястья и прижал их к земле. «Вы настолько безрассудны!» — притихла, разглядывая проклятийника. Невозмутимо спокоен, словно пьет утренний чай. Только пульсирующая на шее артерия выдает его гнев. Волосы растрепались и щекотали мое лицо. Карие глаза стали цвета крепкого кофе. Красивый. Подстать своему ворону. Но это не повод укладывать незамужних дам на лопатки. Взгляд сыра Кристиана прошелся по моему лицу и замер на губах. «Объяснитесь, наконец, что происходит?» «Когда мужчина приказывает отойти, вы повинуетесь. Когда говорит лежать, лежите», — холодно процедил он. «А тапочки в зубах не принести? Вы с кем-то меня спутали», — последняя произнесла с издевкой. Мы хлестали друг друга красноречивыми матерными взглядами, но Виконт сдался первым. «Что ж, воля ваша!» «Виконт, вы же не...» Растерянно начал Эдгар, но быстро заткнулся, встретив взгляд проклятийника. «Вперед, моя отважная леди!» Сэр Кристиан помог подняться и подтолкнул меня навстречу горцующему ворону. Захотелось снова укрыться одеялом из сэра Ортингтона. Снизу зрелище не казалось таким пугающим. Но когда мы с Корнеллом встретились взглядами, страх отступил. Ворон бесновался. Ему что-то в голову вступило, а что я понять не могла. Он рванул вперед и сбил бы меня с ног, но вспыхнула огненная стена, отсекая животное. Корнелл взбеленился, зарычал, ощетинившись клыкастой пастью. Снова кинулся на стену, но она плеснула огнем, защищая меня от нападения». «Это неправильно, он не причинит мне вреда, он просто...» «Уберите», — попросила Виконта. «Это его злит». «А ваш труп разозлит меня, леди Джулия». Мы с сэром Кристианом скрестили взгляды, словно шпаги. Ни один не хотел уступать. Вот ведь непроходимый упрямец. За все пять лет на Тейле не встречала ни одного настолько несгибаемого мужчины. Он ни в чем не желает уступать. «Что ж, раз так...» Вздернула подбородок и шагнула за грань защитного заклинания. Мак не успел выстроить новое, когда Корнелл снова рванулся вперед. «Стоп!» — подняла ладонь, не отрывая от ворона спокойного взгляда. Он замер, и только в черных, как ночь, глазах полыхало яростное пламя. «Подойди!» Холодные приказы сами срывались с уст. «Холодные приказы сами срывались с уст!» Меня вело что-то большее, пока сознание истерично билось в панике. Корнелл гневно вспорол землю копытом, фыркнул, пуская пар из ноздрей, мотнул мордой. «Подойди!» – произнесла громче и уверенней. Ворон немного поупрямился, сделал шаг вперед и два назад. «Подойди!» – упрямый хитрец глянул на сэра Ортингтона. «На меня!» и, заржав, как обычный конь, потрусил навстречу. Моей ладони коснулся влажный нос. Обняла огромную горячую морду Корнелла дрожащими руками и улыбнулась. Ворон обиженно сопел носом и пофыркивал. «Ну вот, хороший мальчик!» – прошептала ему на ухо. Сознание возвращалось в реальность и отказывалось объяснить мое безрассудство – Лежало бы себе под виконтом, а он бы пусть сам со своим животным разбирался. Не то, что твой хозяин. Я бы не стал называть его хозяина мальчиком», – задумчиво протянул сэр Кристиан. «Хотя он определенно храбрее и безрассуднее многих мужчин. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Не ожидал, Корнелл», – холодно добавил сэр Кристиан и вернулся в лавку артефактора. Мой конь испуганно жался законовязью. Сэр Эдгар, белее ночи, прижимался к стене и прикидывался плющом. А я перебирала пальцами шелковую гриву ворона и не могла с ним расстаться. Мы словно влюбились друг в друга. Будто две отчаянных души встретились в холодном и неуютном мире. И это не мимолетное, а настоящее крепкое чувство. Сэр Иол сглотнул и произнес. «Вы?» Это надрывное «вы», за которым пустота и страх прозвучало в высшей степени нелепо. «Ваше дело и впрямь такое важное», — спросила с тщетной надеждой услышать «нет». Но стал бы он так упорно ждать. Печенкой, чувствую, опять будет кольцами щеголять и обещать сладкую жизнь. Леди Джулия. Устала, выдохнула и, прикоснувшись на прощание лбом к морде ворона, отошла от него. «Что ж, против этого у меня нет аргументов. Сэр Эдгар не понял, да я и не надеялась. Что мне нравится на Тейле? Отношение к имени. Здесь «леди» не пустой звук. Это высокие требования, которые предъявляют к тебе титул. Это обязанность быть лучше, превозмогать себя». Сложно представить леди лохматой, в старых штанах с вытянутыми коленками, большой миской семечек джин возле телевизора или компьютера. Утренний туалет не поход в сортир с зубной щеткой во рту. Хотя куда же без него. Это ритуал с умыванием, обтиранием, одеванием. Макияж опять-таки, ведь дама, я не молодая, четвертый десяток пошел. Так о чем это я? Имя. Леди Джулия, если Маша Воробушкина могла заявить «заткни свои пробирки и вали в неевклидово геометрическое пространство», то леди Ортингтон снисходительно вздохнет, закатит глаза и сделает, потому что дала слово. Женщина сказала, женщина передумала, работает на земле. Тут такое неправильно поймут. На дуэль, конечно, не вызовут, но посмотрят под таким углом – что и и не отделаешься. А уж каковы языки местного сообщества, гадюки отдыхают. «Я знаю отличную ресторацию», издалека начал сэр Эдгар. «Я знаю отличные постыдные болезни, которыми щедро делятся мужчины, начинающие с таких слов. Здесь, отрезала я, сейчас или никак. В Ортингтоне солнце садится рано». В шесть вечера уже горят фонари, а на небо выплывает луна. Здесь она не в пример больше, чем на земле. Серебрито кругу мягким светом, накрывая искрящимся покрывалом. Ближе к семи на улицу высыпают ребятишки. Уставшие после дневных занятий и домашних заданий, они в волю резвятся, невзирая на темноту. Комиссары, важно подбоченившись, разгуливают по мощенным улочкам, охраняя покой жителей. Но преступность низкая, да и какой в ней толк, когда полицейское управление держит в штате медиумов и провидцев, а те с легкостью, пользуясь артефактами Клиффорда, отыскивают преступника за 2 три часа. Сэр Эдгар бросил взгляд на стеклянные двери лавки. Артефактор и Виконт смотрели нас как телевизор, попутно беседуя о чем-то своем. Клифф смотрел заботливо, Виконт хмуро и задумчиво. Ой, да подумаешь, лошадку его погладила. Кстати, о лошадках. Платье помялось и запачкалось. Пришлось достать щетку и тщательно вытереть плотную ткань, пока сэр Эдгар что-то там говорил. «Вам доставляет удовольствие унижать меня перед другими ухажерами», — наконец заключил он. С прискорбием поняла, что прослушала большую часть тирады. Еще большим прискорбием оказался жгучий стыд, отдающий изжогой. «Я леди. Это почти как рыцарь, только в юбке. Они мне не ухажеры». Отрезала, убирая щетку в сумочку и поправляя складки на юбке. «Мне так не показалось. Как бы то ни было, вас это не касается, сэр Иол. Прогуляемся. Здесь за лавкой прекрасный людный скверик». Выделила слово «людный» в зародыше, убивая его надежды на уединение. Предложенную ладонь не приняла, шла на пионерском расстоянии. Пока не свернули, чувствовала внимательный взгляд в спину. Повела лопатками, скидывая странную дрожь. Невысказанные претензии Виконта никак не давали покоя. «Скоро выскажет, даже не сомневаюсь».